Но чудо весны свершилось. В голую комнату над голым двором между черных стен проник предвестник. Это было нелепо, но... Да, это ловушка. И вы, сударыня, и вы, сударь, и все мы в нее попадаемся. Красная, толстая, плачущая, как не обея или неагара миссис Питерс бросилась на шею своему повелителю и залила его слезами — Мистер Питерс был бы рад извлечь доллар из семейного сейфа, но его руки были плотно прижаты к бокам. «Ты меня любишь, Джеймс?» — спросила миссис Питерс. «Безумно!» — сказал Джеймс. «Но...» «Ты болен!» — воскликнула миссис Питерс. «Почему у тебя такой усталый вид?» «Я немного ослабел», — сказал мистер Питерс. «Я... Подожди, я знаю, что тебе нужно. Подожди, Джеймс!» — Я сейчас вернусь. Обняв его на прощание так крепко, что он вспомнил непобедимого турка, она выбежала из комнаты и загромыхала вниз по лестнице. Мистер Питерс засунул большие пальцы за подтяжки. — Отлично! — сообщил он потолку. — Дело на Я и не знал, что мою старуху еще можно поддеть на всякие эти амуры. да с Чем я не Клод Мельнот, а? Пари держу, что доллар мой. Интересно, куда это она пошла. И вот на второй этаж рассказать, миссис Мелдон, что мы помирились. Это надо запомнить. Лаской действовать. А Рэгзи говорил, подмикитки. Миссис Питерс вернулась с бутылкой настойки с Вот хорошо, что у меня был этот доллар, сказала она. Ты совсем усхудал, мой голубчик. Мистер Питерс дал влить себе в рот столовую ложку настойки. Потом миссис Питерс села к нему на колени и прошептала: Назови меня еще раз душечкой, пампушечкой, Джеймс. Он сидел неподвижно придавленный к стулу новым воплощением богини весны. Весна наступила. В Юнион-сквере мистер Рексдейл и мистер Кит, изнывая от жажды, ерзали на скамейке в ожидании Д'Артаньяна с долларом. «Лучше бы я сразу схватил ее за горло», — думал мистер Питерс.